Часть первая. Вопреки центробежным силам. Гулькина высота. «Ал, ты спишь?» Виктор оставил надежду уснуть. «Всю неделю встаешь через силу, мечтая выспаться в выходные, а по воскресеньям уже в семь сна не в одном глазу. Спишь, да?» За сервантом, перегораживающим комнату, стояла выразительная тишина. Виктор шумно вздохнул. «Ну ладно, спи». Раньше за сервантом стояли две кровати, создавая облик супружеской спальни. Правда, спали там Алка с дочерью. По другую сторону серванта в гостиной с обеденным столом, пианино, книжным шкафом, журнальным столиком и креслами спал на угловом зеленом диване Виктор. Так сложилось еще 14 лет назад, когда семья Котовых переехала на Болотниковскую улицу из квартиры в доме с зеркальным вестибюлем. Недавно Виктор купил тестью с тещей кооперативную квартиру у метро Беляева. Дочь приехала в их бывшую комнату, за сервантом спала лишь жена. Послушав выразительную тишину на половине жены еще пару минут, Виктор также шумно нашарил на полу шлепанцы и направился к входной двери. Оставив ее распахнутой, спустился к почтовым ящикам, прогромыхал замком, вернулся на диван, развернул газету, пошуршал страницами, снова вздохнул. «Ал, ты спишь?» «Витя, как я могу спать, если ты тапочками шваркаешь, ключами гремишь и шуршишь газетой?» Раздался из-за серванта голос жены. «Тогда отдавай деньги, мне на рынок пора». Отправив мужа на москворецкий рынок, Алка пошла на кухню чистить картошку. «Голю надо покормить и усадить заниматься». Уже два года Гуля Истова занималась с репетиторами из университета По математике и бестолковому предмету географии По нему на экзамене может назвалить любого Год назад добавился репетитор по истории Без репетиторов, членов приемной комиссии, истощавших бюджет Котовых, было не обойтись Конкурс на эконом-факе МГУ был 22 человека на место Школьникам выделяли 60 мест из 300 Остальные тем, кто из армии или с рабфака. Все выходные Гуля занималась, мать готовила ее или слушала пересказы выученного, отец ходил на цыпочках, а по вечерам, как завелось в семье, гладил дочке школьную форму. Жизнь семьи была подчинена поступлению дочери в университет. За этим барьером открывался иной мир, о котором раньше мечтала Алка. Теперь он предназначался ее дочери. Никакой осечки, только победа. Год назад, пошептавшись с мужем и ничего не сказав отцу, Алка отправилась в ЗАГС менять отчество. Получив новые документы, поставила родителей перед фактом, что из Натальи Соломоновны она превратилась в Наталью Семеновну. алочка как же!» – растерянно спрашивала Катя. – «Ты подумала, какая это боль для отца?» «Ах, мам!» – Алка с досадой подумала, что никакая это для отца не боль. «Укол самолюбия да, но не боль». Всю жизнь сидел, пригнувшись, не высовываясь, считая, что ему, еврею, ничего иного не надо. Всю жизнь был занят только собой, ну и Катенькой, в той мере, в какой та составляла часть его удобств. «Ты хочешь, чтобы Гуля поступила в университет? Для чего мы возили ее в спецшколу, снимали дачу на Никольной горе, брали англичанку, теперь репетиторов? По-моему, ты никогда не стеснялась быть еврейкой. В свое время ты гордилась этим? Разве я не права?» «Ох, как ты не права», — подумала Алка, вслух произнесла. «Время, мама, теперь другое. Гуля обязана поступить в МГУ». «Это бесспорно. Но Алочка менять ради этого отчества?» «В анкете национальность родителей не пишется, только имя и отчество. У нее должна быть чистая анкета. Отец Котов Виктор Степанович, мать Котова Наталья семёновна «Ну, не знаю», — вздыхала Катя. «Я этого не понимаю». «Мама, думаешь, мне это легко далось? Если б ты знала, через что я на работе прошла. Вчера встречаю у метро сослуживца Гринберга, пьяного. Он меня держит за пуговицу и приговаривает. Ловко ты хейсенно устроилась. Ты, значит, Котова Наталья Семеновна, а я по-прежнему Сема Гринберг? Ловко, ничего не скажешь. Ты и всю жизнь была такая». Алка могла бы напомнить, что они с Виктором крутятся, как белка в колесе. Могла бы добавить, что сёстры Кушенские с их еврейскими мужьями не понимали, что они изгои лишь потому, что отгородились от реальности зеркальным вестибюлем и носа за его пределы не высовывали. Но произнесла лишь «У Гули будет другая жизнь. Я обязана ей это дать, чего бы это ни стоило. Растишь из неё карьеристку, права, Маруся», — вздохнула Катя, продолжая раскатывать скалкой тонкую лепёшку теста, лапшу для супа. Но дочь перебила её. Можно подумать, Пикайзена воспитывает Таню по-другому. Их жизнь тоже подчинена тому, чтобы Таня оказалась на самой вершине. Это другое. У Тани призвание. Мама, что за чушь? У Тани одни способности, у Гули другие. Трудится она, умеет, слава богу, не хуже таня Разве ты сама не повторяла всю жизнь, что лень, мать всех пороков? Гуля проснулась от пения радио. «С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем». Хлопнула входная дверь. Папа с рынка пришел, значит, надо вставать завтракать. Она зарылась в одеяло. Сейчас войдет мама со словами «Уже десятый час». Год, как у нее отдельная комната, с тех пор, как бабушка с дедушкой уехали в Беляево. А поспать все равно не дают, даже в воскресенье. Но что делать, надо заниматься. Вошла мама, Гуля побрела в ванную чистить зубы. Алка вернулась в кухню, прикрутила газ в конфорке. Лук, нарезанный тонкими кружочками, не должен подгореть, ему полагается быть хрустящим, но не коричневым, а только золотистым. Отварная картошка с селедкой, жареным луком и кефиром – неизменный воскресный завтрак. Вопрос, почему картошку с селедкой надо запивать кефиром, ни у кого в семье не возникал. Как, впрочем, и вопрос о том, почему любимым обеденным блюдом был молочный суп или попросту лапша, сваренная в молоке, которому непременно подавалась селедка. Вообще селедка в семье салкиной Алкиной была главным украшением любого стола, вне зависимости от меню. Насколько стало легче, когда родители съехали в Беляево, можно не думать, кому ставить первую тарелку. Алка разбирала продукты и накрывала на стол. Для Соломона было вопросом принципа, чтобы первая тарелка непременно ставилась ему, в крайнем случае гуленьке, но уж не Виктору. Если это по оплошности женщин случалось, Соломон шваркал ложкой по столу и выходил из кухни. «Не будет вам праздничного завтрака». Гуля поела, не трать время, иди работать. Алка взяла два месяца отпуска, чтобы служить дочери все лето. Подсовывала ей фрукты, ягоды, кормила творогом с рынка на завтрак и отбивными на обед. А дочь с рассвета до ночи решала задачи. Не для экономического факультета, а для химфака. Учила историю не по школьному учебнику, а по томам Ключевского. Ей нужен был запас прочности, она, как и мать, играла только на победу. В отличие от Алки, она не думала об университете, как о трамплине в другую жизнь. Просто кафедра экономики зарубежных стран МГУ – это для особенных, таких, как она. Ну и для блатных, конечно. Но не для остальных, которые подают документы лишь потому, что этого не понимают. Если она не поступит, как она придет в школу осенью на вечер выпускников? будет повторять как все остальные которые тоже не поступят в этом году не вышло буду пробовать в следующем от этой мысли она в страхе просыпалась по ночам к репетиторрамгуляля ездила рано утром от жары перед сном мать водила ее гулять только вдвоем в тишине отвлекаться нельзя ни на что на ночь настойка валерьянки или пустырника обе жили на пределе своих возможностей но целях того стоило От жары, физического и нервного переутомления Гулин-диотез все больше походил на нервную экзему. К концу лета даже стали выпадать волосы. Она смотрела в зеркало на потрескавшиеся уголки губ, покрытых корками, и желала только, чтобы болячки прошли к первому сентября. На экзамены Гулю возил отец, вызывая машину с работы. Когда она сдавала математику, он не нашел в себе силу ехать на службу, а бродил четыре часа по Ленинским горам, не смей подойти к окнам физкультурного зала, где сидели абитуриенты, чтобы не отвлекать дочь. 18 августа Гуля нашла себя в списке зачисленных. Она содрогнулась, представив себе, что испытывают те, стоящие рядом, чьих фамилий в списке нет. Представила себе, что было бы с мамой, если бы она не поступила. Но она поступила, она взяла барьер, а больше тысячи других школьников нет. И что о них думать? Надо думать, как пройти собеседование по английскому для зачисления на кафедру экономики зарубежных стран. Отстояв очередь, она зашла на кафедру зарубежки. «Мне заявление на собеседование подать», сказала она ухоженной блондинке с розовой помадой, одетой в заграничный сине-белый костюм джерси. Блондинка сунула ее заявление в огромную стопку и, повернувшись к другой даме, добавила «Несут и несут. Не понимают разве, что мы возьмем только тех, кого нам надо». Гулю не шокировал цинизм, которым, как она понимала, белокурая мадам даже бравировала. «Это была правда жизни. Мадам считает ее вторым сортом. Что ж, она поймет, как ошибалась». Алка призвала на помощь Галю Зайцеву в девичестве Савченко свою школьную подругу, ныне преподавателя английского на ИСТФАКе. Галя дружила с заведующей кафедрой английского всех гуманитарных факультетов, а та была председателем комиссии по собеседованию. Сразу после последнего экзамена, еще до зачисления, Гуля, учившая английский 6 лет, стала ежедневно брать у Галли уроки. Алка решила, что школьная подруга Галя должна хорошо осознать свою меру ответственности за поступление дочери на зарубежку. Вечером перед собеседованием Галя позвонила сообщить «на США никак, группы так на два человека больше нормы из-за но возьмут в группу по Юго-Восточной Азии». Гуля огорчилась, но мать сказала, что языковая программа у обеих групп одинаковая, английский 8 часов в неделю и французский 4. «А чем дочь будет заниматься на утряску этой проблемы еще пять лет?» Немедленно после собеседования Алка повезла дочь на Николину гору, к Пикайзенам. Барьер взят, за последнюю неделю до начала занятий дочь должна прийти в форму. 1 сентября Гуля шла от метро-университет корпусу гуманитарных факультетов в толпе студентов с ощущением счастья, что она часть этой толпы. На лекциях крутила головой, присматриваясь к однокурсникам, выглядывая тех, с которыми она занималась у репетиторов, которые запомнились ей по экзаменам. На первом семинарском занятии слушала, как одногруппники рассказывают о себе, решая, с кем ей хочется дружить, а с кем нет. В том, что решать будет она сама, Гуля не сомневалась, ведь именно так было в школе и во дворе. Мир, в котором было прожито 17 лет, был создан для того, чтобы восторгаться ею. Однажды в школе учитель английского, узнав, что она в детстве перенесла менингит, сказал, «После менингита становятся либо умственно отсталыми, либо гениями». Гуля восприняла это как должное. Не потому, что считала себя гением, да и учитель так не считал, просто из-за признания, прозвучавшего в его словах, так естественно. На первую вечеринку группы были приглашены именно те самые, с которыми Гуля хотела дружить. «Форма, одежды походная» объявила хозяйка. Гуля надела легкомысленную красную вельветовую юбку с белой водолазкой и отправилась на вечеринку, как на бой за новую высоту. Хозяйка открыла дверь, и Гуля остолбенела. На хозяйке была замшевая мини-юбка и тонкая шелковая ковбойка на выпуск. «Ты будешь виски-кола или виски-сур?» — спросила она, пройдя с Гулей в кухню. На столе лежала открытая пачка мальбора. «Попробуй это ментоловые тут таких нет». «Я бы выпила коньячку армянского, если есть». Небрежно, что далось ей не без усилия, ответила Гуля. «Help yourself!» Хозяйка кивнула на столик с колесиками, уставленные бутылками, и вернулась к разговору о самом красивом мальчиком их группы, подпиравшем плечо стену со стаканом в руке. Ни этот мальчик, ни двое других, которые Гуле тоже нравились, не приглашали ее танцевать. С двумя остальными она танцевать отказалась и весь вечер просидела в углу, делая вид, что погружена в музыку. С тех пор на вечеринке в эту компанию ее не звали. К середине осени Гуля ощутила себя несчастной. Лучшие мальчики крутились вокруг трех-четырех девочек, уже в середине семестра их компания сплотилась, в нее милостиво на вторых ролях допускались иные, но на вторых ролях Гуля быть не умела и не желала. Она смотрела свысока на тех, кто суетился вокруг заветной компании, не зная, что роли меняются, а чужие становятся своими, если готовы мириться с тем, что это надо завоевывать. Она считала себя отверженной, хотя ее просто не всегда замечали. Она хотела всего-навсего быть как все, не отдавая себе отчет, что «как все» означало для нее безоговорочное признание. Как все, она просиживала часами на сочкодроме в огромном похожем на зал аэропорта в стеклянном лобби их корпуса, рассказывала анекдоты, курила. Вокруг менялись пластинками Битлз и Ла Дзепплин», дочки членов политбюро, сыновья, министров и дипломатов, все в тонких водолазках и фирменных джинсах, курящей Мальборо. У Гули не было заграничных пластинок. Она носила кремпленовые костюмы, добытые матерью Паталоном, черные брюки, сшитые в соседнем ателье, и курила болгарские сигареты стюардесса. Других, похожих на нее, она не замечала, а те фирменных джинсах, казалось, не замечают ее. «Зачем? Зачем ты отдала меня в университет? Я изгой среди них, как ты не понимаешь?» — рыдала Гуля в колене матери. «Сама говорила, что студенческие годы самые счастливые, а я всегда их буду вспоминать как кошмар». Алка размышляла о своем умении окружать себя избранными. Подруги в Новосибирске, Люся Косыгина, Зоран. Нельзя настраивать дочь мириться со вторыми ролями. Она должна научиться завоевывать людей. Время, которое, разрушив одни барьеры, тут же взвело новые, и мир, в котором предстояло жить дочери, этого требует. Дочь справится. У Тани же складывалась совсем иная жизнь. Работа и только работа ежедневное оттачивание мастерства, пусть совсем на чуть-чуть, едва заметно, зато каждый день. Непреложность этой максимы вносила определённость, лишая Танину жизнь терзаний её осмысления. Сейчас, всего в 13 лет по специальности фортепьяно, Таня заканчивала ЦМШ, хотя по общеобразовательным предметам перешла только в седьмой класс. Через год поступила в Московскую консерваторию в класс Аборина. Примечание – ЦМШ Центральная музыкальная школа. Абурин Лев Николаевич пианист, композитор, педагог, народный артист СССР. 1964. Конец. Примечание. Родители уже готовили ее к конкурсам. Гуля не завидовала сестре, лишь иногда, досадно на собственные муки, ей казалось, что жизнь Тани услана красным ковром. Но даже Гуля понимала, что это отнюдь не так. Да, та неопределена стезя для избранных, но она естественна для ее семьи, и родители ведут по ней дочь спокойно и неспешно. А Гулю мать выпихнула на орбиту, где она осталась одна. Но она больше не упрекнет мать, что то отправила ее в МГУ. Куда же еще, не в плешку же, родители дали ей все, что могли, и даже больше. Единственное, чему они не научили дочь, это жить в мире за пределами любви. Но она не догадывалась, что и этому тоже надо учиться.